Глава 12. Приближались выходные, и я должен буду ими пожертвовать. Не поеду в субботу в страйкбольный клуб, а в воскресенье в парашютную секцию. Скорее всего, даже не получится съездить с дедом на стрельбище. А все потому, что мы с Денисом должны вести первые злодейские стримы. Отговориться от них не получилось. Вадим показывал динамику просмотров, наш канал явно кто-то продвигает. Скорее всего, на нас обратили внимание владельцы игры. Мы же каждый выпуск демонстрируем игру с самым лучшим образом. А Деня просто смотрел глазами неизлечимо больного, будто я отказываю ему в последней надежде. Я представил себе, что с ним станет, и как этот его взгляд будет меня преследовать. Я согласился, но заявил твердо что точно уйду из проекта, как только это станет возможным». Вадим пожал мне руку, а Денис снова горячо заверял, что мне обязательно понравится. Для начала настал безрадостный вечер пятницы. После ужина я вымыл посуду, и мы с папой и мамой собрались у меня в комнате у большого экрана. Включили новостной канал. Отец принес всем кофе, мама взяла со строгим лицом. От ее вида у меня испарились остатки уверенности в собственной правоте. Этот ваш проект, проговорил папа строго, ты должен просто сделать свою работу. Он отпил из кружки кофе и добавил: В начале большого дела трудно предполагать, с чем придется столкнуться. Нужно просто решиться и делать. Делай свое дело, Артем. Я молча надел на голову обруч и переключил экран на игру. Открыл клановый чат, поприветствовал народ. Все меня уже ждали, радостно откликнулись. Серега написал «Стар-22.30, наметил цели?» «Да, в список получите 23.25», — ответил я. «До 23.20 демонстрируем обычную активность». В ноль часов, время московское, начиналась беспощадная битва. За пафосным названием скрывалось еженедельное игровое действо, которое заключалось всего лишь в том, что восстановление потерь разрешалось платить серебром, а не золотом или зельем воскрешения. Ценник за солдатика в серебре поставили просто конский. Но все-таки серебро можно целую неделю добывать в игре и копить, чем и занимались всем королевством. Игроки всю неделю гонялись за дикими поселками с серебром и ждали возможности наколотить одов на монстрах почти бесплатно. Только кое-кто больше интересуется агриками. Из-за нашего хулиганства просто копить не получалось. Игроки в кланах стаскивали серебро под защиту хорошо укрепленных замков. Тех самых игроков, у кого герои с особыми инженерными навыками, специальный капитан и крепкие стены. Однако в игре на любой замок есть отмычка. Вот зачем вроде бы мой робот открывал и прокачивал разведчиков? А есть в игре аватар героя ниндзя. Если под командой такого героя провести успешную разведку замка, шпионы как бы убивают вражеского героя, и его нельзя восстановить целых 15 минут. То есть, если герою противника с инженерным аватаром, то 200% усиления замка на это время выключается. А у меня как раз есть аватар ниндзя, и я его до поры не использовал. И не только в нем дело. В 23.20 пришли заявки от Дениса и еще четырех игроков на вступление в клан. Я их, конечно же, сразу принял. Парни в темпе отправили войска в замки сбора. А в войсках у них катапульты четвертого уровня. Ну и трибушетов прикупили в магазине. Нормальным нашим бойцам о папкиной фирме знать не положено. Но ведь новенькие в ней вроде бы просто работают. Нигде же не написано, что работникам в папкиной фирме запрещено в это играть. А в игре никому не запрещается вступать в мой клан и давать клан-лидеру советы. У нас свободная страна, то есть игра. Эм. И вообще, не хватало еще составлять этот список самому. От одного из новичков клана на личную почту пришел список целей. Отправил список в чат и дал сигнал последней готовности. Бойцы бодренько ответили, что заждались уже. Меняя аватара на ниндзю, и ровно полдвенадцатого открываю портал на границе вражеского клана. Побежали мои убивцы, и одновременно с ними выходит на цель наша сборная. Просто шпионы бегают намного быстрее любых других солдат. Выкладываю в клановый чат отчет о разведке, почти сразу появляется отчет о штурме и грабеже. Осадные орудия не смогли сломать стены с одного удара, противник отвечает «У нас высокие потери» а богатенький замок сразу все не унесли. Восстанавливаем потери и повторное нападение, чтобы вынести все ресурсы до щепочки, до камушка. Только вернулись, направляю своих ликвидаторов в другой замок в том же канале. Ну, этот попроще, потери почти смешные. Ага, есть реакция. Пытаюсь атаковать портал. Конечно же, безуспешно. Часть сил мы оставили для охраны замка. Противник бросается на Абум в одиночку, клановый марш им быстро не организовать. Выносим в этом клане третий замок и переключаемся на следующий клан. Гашу один портал и провожу новый на границе с целями. Пока их грабим, в королевском чате нарастает паника. Два вопроса. Что происходит и что делать? Кто-то предлагает собрать в замках серебром всех разведчиков. Но в нашем юном королевстве пока только у меня шпионы третьего уровня, и прокачан шпионский капитан. Из второго клана выгребаем еще 25 миллионов серебра, то есть вдобавок к тем 40, что выгребли из первого. Приступаем к третьему клану. Мои шпионы встречают слабое сопротивление вражеских разведчиков, все-таки противник пытается что-то сделать. Катапульты и трибушеты вскрывают замки. Наша злодейская банда уничтожает гарнизоны и выносит имущество. В королевском чате... Кинули клич, вывозить серебро из укрепленных замков, рассредоточивать. Ну, это просто смешно. В кучу свозили всем кланам целую неделю, а вывести придется одному игроку с тремя капитанами за какие-то минуты. А наши все уносят самым естественным образом в виде законной добычи. Вот так задумана эта игра. Никто не виноват. Когда начали грабить хранилище в четвертом клане, в королевском чате задались вопросом, откуда нам, школоте тупой, маргиналом подзаборным и фантазером припадочным, так хорошо известно, где приличные люди хранили имущество, и откуда у нас столько таких неслабых войск. Добрались мы до пятого, ну в королевстве же топ-5 кланов, и общественность задумалась, что же будет дальше, к чему это все ведет. А дальше настала полночь, и началась та самая беспощадная битва, когда за восстановление потерь можно платить серебром, которое унесли. Да, и основные потери у противников случились вчера, то есть за их восстановление нужно платить золотом. Наши войска разделились на четыре отряда, как раз по числу новичков с катапультами и трибушетами, и принялись методично выносить замки по всему королевству. Не трогали только кланы, не вошедшие в десятку, из замки игроков без кланов. Я посидел с часик, восстанавливая убитых своих солдат и направляя в замок к Денису. Любовался этим своим делом и грустно размышлял, против какого беспредела возмущался Деня. Кажется, мы его прямо сейчас творим сами. Папка прав. Такого, наверное, и Денис себе не представлял. Но черт, все побери! Теперь я хорошо представляю себя хорьком в курятнике. И не сказать, что мне это очень неприятно. Мне было весело и как-то уютно на душе. Но я же самый настоящий хорек. Кровожадная, жестокая, беспощадная и смертельная тварь. Мне должно быть стыдно. Ощущается только нарастающее раздражение, что мне нисколечко не стыдно, просто весело и хорошо. И мама смотрит так ласково, насмешливо, И так понимающе. Вот кто сказал, что счастье — это когда тебя понимают? Ненавижу ангелов. Я сделал особо невозмутимый покерфейс, в клановом чате поздравил всех с успехами и простился до завтра, а то мне спать пора. И выключил экран. Ровно в семь экран ожил, и мамино изображение с улыбкой пожелало мне доброго утра. Я с тем же покерфейсом, что нацепил перед отходом ко сну, занялся утренними делами. Сначала сообщил роботу, что проснулся. Короткая медитация и гимнастика без экзоскелета. Потом надеть экзо, заправить постель и нормальная разминка. Контрастный душ, завтрак, вымыть посуду и занятия по расписанию. «А мог бы ехать с папкой в строгбольный клуб». Хотя отец по мере сил мне его компенсировал йогой и тренировкой по рукопашному бою. Снова в душ и в виде отдыха помогала себе готовить обед. Пообедали строго по распорядку. Я снова убрал со стола и вымыл посуду. Переоделся, и отец повез меня в свой дни. В машине второй раз за день заглянул в телефон. У меня, как у клан лидера, доступ к статистике. Немного порадовался за ребят. Бойцы явно полны энтузиазма, используют выпавший в игре шанс на всю катушку. Над королевством стелился черный дым-пожарищ. Ну, если стены замка проломить, это графически отображается, будто он горит и дым валит. Вот на карте королевства выглядело, как на второй день визита Мамая с Бабаем. В личке нашлось послание от Вадима, где он дал вводную на сегодняшнюю передачу и пояснил дальнейшую стратегию. Денис уже ждал меня в студии. Надо же. Я думал, что он опоздает, и начинать придется самому. А так я со всеми поздоровался, снял экзо и прошел на свое место. «Парни, собрались», — сказал Вадим. «Готовность минута. Думаем о хорошем. Начали улыбаться. Артем, тебя тоже касается». «Я не умею», — ответил я ровным тоном. «Три, два, один», — дал обратный отсчет техник. «Поехали». «Кажется, его Васей звать». Ну, Вадим вроде бы так его называл. «Здравствуйте, дорогие зрители», — радостно заговорил Дэня. «Начинаем наш первый стрим. Я Мэйдэй». «А я Тёма. Здравствуйте». Выдал я свою реплику. Денис с воодушевлением продолжил. «С началом нынешних суток стартовала традиционная беспощадная битва». «Только мы начали на полчаса раньше», — проговорил я сухо и сделали ее действительно беспощадной. «Да-да», — закивал Денис, «в королевстве уже многие в курсе. По ходу стрима мы покажем самые занятные игровые моменты. Вот в нижнем правом углу ваших экранов сейчас должно появиться окошко. Если на него кликнуть, оно займет весь экран. От меня останется только голос». «Его вы тоже можете выключить», — сказал я, «если вас интересуют только мультики. Еще в игре неплохая музычка. Соответствует». «Да, мне тоже очень нравится», — проговорил Денис. «Так вот, возможно, кто-то сейчас думает, зачем мы это все устроили, как оно вяжется с нашими первоначальными тезисами». «Кстати», — сказал я, разглядывая экран телефона, «пошли первые комментарии, и знаешь, как нас называют? Фашистами». «Ну, чему ты удивляешься? Мы же не думали, что наши действия вызовут однозначную поддержку», — добродушно сказал Дэня. «Именно для того, чтобы объясниться, мы и проводим этот стрим». На экране побежали захватывающие картины «Побоищ» и таблицы отчетов. А Денис очень серьезным подростковым голосом, по-детски просто объяснял совсем не детские вещи. Оказывается, свобода — это тяжкое бремя. Дельфины, убежав из клетки, в море возвращаются прыгать в кольцо и подбрасывать мордочками мячик на потеху этих сухопутных уродцев так и в игре. Кому хочется в клетку, тот ее в любом случае получит. Если вы хотите играть в ферму, не удивляйтесь, когда вас околотят, как грушу, или остригут, как баранов. И поставят стойло. Стоило может оказаться более или менее комфортным, но это точно будет стойло. И наше королевство не исключение. Мы не собираемся навязывать свободу тем, кто ее не хочет. Для них мы придумаем правила. Мы просто играем так, как это нравится нам, и собираемся играть так всегда. Мы будем в своем королевстве играть лишь по правилам самой игры и своим собственным правилам или признаем поражение и уйдем. Но мы не уйдем. Мы отстоим свое королевство перед кем угодно. И мы призываем сеньоров королевства, кому дорога свобода, кого тошнит от навязываемых правил, бороться с нами вместе развивать атакующие возможности и самим уже играть по своим собственным правилам. Отныне мы не принимаем в клан всех подряд. Для игроков, кто сразу нам поверил, сделаны исключения. Теперь претендент должен иметь мечников от третьего уровня и капитана Хо. Желательно получить разведчиков третьего уровня и специального отряда. Возможны и другие исключения. Претендентам требуется иметь какие-нибудь редкие конкурентные преимущества и очень убедительно обосновать их полезность для клана. Мы готовы помочь тем, кто желает стать нашим бойцом в будущем или просто усилиться для себя. Предложение не касается только игроков из топ-5 кланов. Я с каменной физиономией ровным тоном раздельно проговорил. Просто потому, что эти кланы уже навязывают свои правила королевству и поставили нас вне закона. Они сами поставили нас вне закона. Вне закона их кланов. Эти кланы будут уничтожены, как и их законы. А для других кланов, не вошедших в топ-5, или же для игроков, которые из них выйдут, у нас уникальное предложение», — радостно заявил Денис. «Записывайтесь в королевском чате в очередь. Сначала вы нападаете на мой замок, потом указывайте свой замок, где будете встречать нас», — сказал я. «Серебро на восстановление потерь мы вам отправим караванами». «Это официальное предложение», — подхватил Денис. «В сию секунду дадим объявление в королевском чате». «Предложение ограничено только временем беспощадной битвы», — сказал я. «Серебра хватит на всех». «Во!» «У нас есть первая заявка!» — радостно возвестил Денис. «Клан Феникс! Вперед, ребята! Загребайте агрики!» На карте возле моего замка появился фиолетовый бублик портала. Из него шагом выехал герой на могучем коне, аватар их клан-лидера. Доехал богатырь до ворот. Ну, дальше мультик я смотреть не стал. И как на скипидариной, ускакал обратно в бублик. А вот и отчет. «Солдаты все полегли героями, убив примерно треть наших бойцов. Клан «Феникс» заработал на всех около полусотни тысяч очков агрессора, а нам в обороне обломилось меньше трех тысяч. И они, как атакующие, восстановят 90%, а мы только 75%. Надо срочно заряжать в казармах свеженьких». «Так, теперь наша очередь», — проговорил Денис. «У нас еще множество вопросов в стрим-чате. Ребята...» «Можно мы будем отвечать, поглядывая в телефоны?» «Думаю, зрители нас извинят», — сказал я, не отрываясь от телефона. «Кстати, интересный вопрос. Зритель Олег Ланов спрашивает. Вы выступаете против чужих правил и открыто говорите, что планируете для фермеров свои правила. Чем ваши правила лучше других?» «Действительно хороший вопрос», — благодушно ответил Дэни. «Да, мы не анархисты, то есть не выступаем против любых правил». В вопросе ключевое слово «фермеры». Нынешние топы — те же фермеры. Они придумали правила не столько для королевства, сколько для себя. Чтобы играть спокойно. Чтобы ценные ресурсы доставались только им. Они не хотят думать, что придут другие, более сильные фермеры, и они превратятся в их баранов. Они просто не хотят думать. Они — фермеры. Они — бараны. «Ага», — согласился я мрачно. «И вот пришли мы и принесли им свои правила». «Правильно!» — согласился Денис. «Только мы все-таки предложили выбор. Они могут сражаться против нас или с нами. Все равно будут сражаться». «Или примут правила», — проговорил я задумчиво и воскликнул. «Черт! Они все равно примут наши правила. Это просто вот такие правила. Вопрос лишь в том, кем они по этим правилам будут». «Ну, хватит умничать!» — дурашливо возмутился Дэня. «Тут у нас спросят рассказать о себе!» «Обо мне не рассказывай», — проворчал я. «Ладно», — легко согласился он. «Настоящие наши имена называть не стану. Живем в Москве. Учимся в школе в одном классе, в девятом. Я хочу стать журналистом, а Тема... Я промолчал, сосредоточенно глядя в экран телефона. «А Тема не говорил, кем хочет стать!» Беззаботно продолжил Денис и зачитал следующий вопрос. «Ребята, а вы дружите с девочками?» Я с покерфейсом подавил печальный вздох. «Не хотелось бы использовать стрим для знакомств», — строго сказал Денис. «Напишите ему в игре», — проворчал я. «Пошли вопросы по методам развития, некоторые предложения мне показались интересными. Чувствовалось, что многие наши зрители очень хорошо во всем разбираются. Параллельно с обещанием мы выполняли взятые на себя обязательства». Очередь на драку с нашим кланом быстро выросла и не думала сокращаться. По механике игры сеанс для каждого ограничивался тремя атаками. И если драться с одним противником больше трех раз подряд, игра уже не давала за побоище агриков. Игрокам приходилось снова занимать очередь. Я почувствовал, что теряю нити рассуждений и вообще как-то мне нехорошо. Но елки ж палки, сколько я тут сижу без экза! Написал на телефоне Вадиму в личку. «Убери меня из кадра, пожалуйста». Пришел ответ. «Убрали, пошла графика. Что случилось?» «Да так», — ответил я и вынул из внутреннего кармана заряженный обезболивающий шприц. «Я без него вообще из дома не выхожу, если что». Сделал себе укол в ногу прямо через штаны. Вадим встревоженно скомандовал. «Закругляемся. Сейчас закончится ролик и прощайтесь со зрителями». Я возмутился. «А чего ради я тогда не поехал сегодня играть в войну?» «Какую тебе еще войну?» – удивленно воскликнул Денис. «В страйкбол!» – заявил я с вызовом. «Домой!» – грубо отрезал Вадим и угрюмо проворчал. «Походу завтрашний стрим отменяется». «Ну!» – Дэнни растерянно уставился на меня. «Все нормально», – успокоил я его. «Я и сейчас могу продолжать, уже отпустило». «Ладно, посмотрим завтра», – проговорил Вадим. Ну а сегодня точно все. Прощайтесь.